Часть третья. Следуя за своей радостью. Если вы хотите истины, я скажу вам истину. Слушайте священный тайный звук, что в вас. Кабир. Мы с Луизой снова сидим перед зеркалом в кабинете у нее дома в Сан-Диего. Сегодня мы раздумываем над значением «Жизнь тебя любит». «Жизнь тебя любит» — Прекрасное подтверждение, говорю я. Но это больше, чем просто подтверждение. Луиза одаривает одно из своих улыбок знания. Надеюсь, что это так. «Жизнь тебя любит» — это предложение базовой философии для жизни. Эти три слова как указатель, направляющий нас к сердцу творения, к взаимопониманию в наших отношениях друг с другом и к нашей истинной природе. «Жизнь тебя любит» показывает нам, кем мы являемся на самом деле и как жить действительно благословенной жизнью. Луиза, что означает для тебя фраза «Жизнь тебя любит»? «Жизнь любит всех нас, а не только тебя или меня». Мы все включены. «Жизнь любит всех нас». Констатирует она это как простой факт. Любовь Должна включать всех нас, а иначе это не любовь. Правильно, и никому не дается предпочтение. Мы все равны в глазах любви. Верно, и никто не обделен. Ни одного небожественного исключения. Возможно, для кого-то это новое мышление, но это не новая философия. Философы и поэты седого прошлого изучали основы отношений, о которых идет речь. В поэме «Перси Бишешелли Философия любви» исследуются эти базовые отношения как с духовной, так и с чувственной точки зрения. Это одна из самых любимых моих поэм. Я всегда зачитываю ее на первых занятиях моей программы «Привлекательность». Вот начало поэмы. Фонтан сливается с рекой, а реки входят в океаны, и ветры неба навсегда роднятся с сердцем. Нет одиночества. Божественный закон — встречать друг друга и переживать единство. А что же мы с тобой? Мы созданы друг для друга, и все мы включены. Нет ни одного исключения». Мистики и ученые соглашаются, что в глубочайшей реальности, за пределами пространства и времени, мы все — части одного тела. Альберт Эйнштейн называл чувство отделенности оптической иллюзией. Иллюзия — психоэмоциональный комплекс индивида, характеризующийся искаженным восприятием человеком окружающего мира. Один из наиболее известных студентов Эйнштейна, профессор Дэвид Бом, Говорил о неразделенной вселенной, сплетенной целостности и игре взаимосвязей. Мы все принадлежим друг другу. «Жизнь тебя любит безусловно», — говорит Луиза. «Как это нужно понимать?» «Жизнь не осуждает тебя», — отвечает она с нежнейшей отзывчивостью. «И жизнь не критикует». «И жизнь не испытывает». Она не стремится взвалить на наши плечи непосильную ношу. Когда я говорю «тебя», я подразумеваю птицу душу, наше необусловленное «я». Все верно. Жизнь тебя любит, реального тебя. Мы любимы во имя того, кем являемся, не во имя того, чем, как нам кажется, мы должны стать. Жизнь тебя любит в этот самый момент. Жизнь тебя любит... Процесс в настоящем времени. Ошибочно думать, что жизнь любит человека, только когда он ребенок, молод и невинен. Не стоит думать, что жизнь тебя полюбит при каких-то условиях, когда и если постепенно изменишься. «Жизнь любит нас даже в тот момент, когда мы себя не любим», — говорит Луиза. «На время мы погрузились в молчание, чтобы усвоить это осознание». Фраза «жизнь тебя любит» воспринимается как что-то нормальное и с доверием только в том случае, если мы любим себя, а иначе такое утверждение кажется слишком идеальным, чтобы считать его правдой. Отрывок из книги «Курс чудес», внезапно появившийся в моей голове. Я цитирую его Луизе. «Закрыты ли наши глаза, утрачено ли наше зрение, Любовь вселенной не прекращается из-за того, что мы не видим ее. Взгляните на славу его творения и поймете, что сделано Богом для вас. Давай поговорим о смысле жизни. Обращаюсь я к Луизе. Отличное предложение. Взглянула Луиза на меня с улыбкой. Я спрашиваю о том, каким словом можно обозначить философию «жизнь тебя любит». Она говорит «жизнь» — то, что существует, что нас сотворило. Слово «жизни» может означать вселенную или дух, или милость, или божественное, или Бога. Я замечаю, что она неохотно использует слово «бог» и спрашиваю ее об этом. Луиза отвечает. Мне нравится использовать слово «жизнь», потому что оно не несет религиозных смысловых оттенков. «Я согласен с ней. Как же мы ограничиваем Бога, делая из Него религию?» «Жизнь любит себя — духовная философия, а не религиозная», — говорит Луиза. «Никаким именем жизнь не выразить». «Совершенно верно. Жизнь больше, чем все имена Бога вместе взятые». «Так что, можно сказать, что жизнь тебя любит и Бог тебя любит — тождественные высказывания?» Да, но при условии, что Бог — это не человек, следящий за нашими грехами, а безусловная любовь. Аминь. «Жизнь тебя любит» — это философия любви, которая признает любовь как духовное бытие, а не только как романтическое чувство. Как и в других философиях, подобно христианскому мистицизму, суфизму, каббале, бхакти-йоге, любовь больше, чем просто эмоция и секс. Любовь в философии «Жизнь тебя любит» относится к разуму творения. Любовь есть сознание Вселенной. Она свободна от невротичности и эго. «Любовь есть бесконечная доброта», — говорит Луиза. «Она любит все в своем творении, и если мы позволим ей, будет вести и направлять нас». Я предлагаю Луизе углубиться в тему. А теперь давай рассмотрим, что же философия «жизнь тебя любит» не означает. Взгляд Луизы снова излучает улыбку. Хорошо. «Жизнь тебя любит» не означает, как жить, обрести свой путь, а говорит о том, как выбраться из ограничений, в которые этот путь нас вводит. Я прошу большего разъяснения. Она говорит. «У жизни есть план для каждого из нас». Этот план для нашего высочайшего блага и для величайшего блага каждого. Он универсальный и намного больше, чем любое вознаграждение для эго. Он относится к высочайшим интересам сердца. Самое лучшее, что мы когда-либо можем сделать, — это позволить любви направлять нас. Когда ты впервые стала считаться с тем, что жизнь тебя любит? Не так уж и давно. Кто-нибудь тебе говорил, жизнь тебя любит? Нет, никто в моей семье не говорил мне этого. Ты этому у кого-то училась? Нет, не помню. Так как же ты узнала, что жизнь тебя любит? Должно быть, это случилось, когда я почувствовала свой внутренний колокол.